Утро на Куликовом поле. Некошенные травы, начинающие по-осеннему буреть, роняли капли росы, когда их приминала конская копыта. Холодная росой брызгала на плечи, когда шелом задевал за ветку дуба. Князь Дмитрий ехал по дубраве, протянувшийся вдоль дона, от устья непрядвы до реки смолки. Темным кружевом висели над головой резные листья дубов. Но уже за пять шагов, вместо дубов, только тени проступали в тумане. А за десять и не разглядишь дуба. Так и ратники, вон, под ближайшими дубами, влажно поблескивают доспехи, как жар горят умытые росой щиты. А чуть подальше, светлая сталь брони сливается с туманом, и только щиты чуть виднеются через мглу, да приглушенный звон металла идет по дубраве. Как звону не быть? люди в дубраве живые в железо одетые светлая сталь броней владимир андреевич еговода боброк едут следом за дмитрием владимир хмурится боброк спокоен на опушке дмитрий остановил коня поравнявшись с ним владимир сказал так чтобы ратники не услышали брат не поздно еще передумать на каждый наш меч уумаая два а ты сюда в дубраву Сорок тысяч поставил. Почти четверть русских рати без дела будут стоять. Дмитрий смотрел, немигая, мигая, испытующее. Потом глаза и губы его дрогнули улыбкой. Конечно, страшно так рать бессилить. А пуще всего сам князь Серпуховский боится, что сеча мимо пройдет. Потом, Володя, не тревожься. Будешь в сече. Я на совете малодушным сказал, что засадный полк в Дубраву ставлю чтоб мосты и броды перекрыть. А по правде, так пропади они мосты эти пропадам». «Знаю». Владимир забыл стеречься, заговорил полным голосом. «Не ждешь ты, что ратники побегут. А если и стрясется такая беда, так мосты не спасения Много ли через них людей пробежать успеет? А кто знать может, что мамай главный удар в полк левой руки направит? Я знаю. Да откуда?» Не с тобой, с мурзами своими советовался Мамай. Смеха в глазах Дмитрия как не бывало. Со времен Чингиса татары в битвах на охват идут, а здесь, на Куликовом поле, вся наука Чингисова ни к чему. На непролазные дебри оперлись крылья русской рати. Негромко промолвил Боброк. Дмитрий сорвал веточку и, покусывая листик, ждал, что еще скажет воевода. Но Боброк замолк. Словно ничего он и не говорил, словно только подумал вслух. Отбросив ветку, князь сказал сам, «Значит, будет Мамай насквозь пробиваться, чтобы все же нас охватить. Где? Здесь. Он тоже, небось, как иные князья наши. На мосты глядит. Тоже думает, отрежу Русь от мостов. Множество русских под корень срублю. Не срубит». Этот страстный возглас... Опять заставил Дмитрия улыбнуться. «Где срубить?» — повторил он за Владимиром. «Народ на смертный бой вышел. Где же срубить?» «На мамаю того не понять. Не ему ягохолку натерла. Не минует тебя бой, Володя. Но смотри, помни, там на поле русские люди кровью и жизнями заплатят, чтобы здесь, в Дубраве, засадный полк стоял свежим. Последний удар. Твой. Последний». «Не ударь раньше времени! Слушай, Боброка! Все четы в лесу он старший! Прощай!» Обняв и поцеловав сперва Владимира, потом Боброка, Дмитрий круто повернул коня и, роняя на себя росный дождь, выехал из Дубравы. Владимир смотрел в густой, потревоженный скоком коня туман, вздыхал. «Не кручинься, Владимир Андреевич!» — сказал ему Боброк. «Как не кручиница Что, если простоим зря?» «Не простоим! Будет нашим мечам работа! Увидишь, битва пойдет, как Дмитрий Иванович задумал!» Владимир понял, Боброк и сам в это верит, а вера его, как Булат. А Дмитрий ехал мимо Белозерских, Ярославских, Моложских ратей полка левой руки. Увидев его, ближние войны поднимали крик из тумана им откликались многоголоса дмитрий останавливал коня говорил братья одно помните лучше нам убитым быть чем полоненным быть стойте на смерть не было у дмитрия других слов да и ратники не ждали от него шелков красноречия из уст в уста передавали его слова лучше убитым быть чем полоненным быть лучше дмитрий ехал полками Не окинешь поле Куликова глазом, туманом его накрыло в то субботнее утро, 8 сентября 1380-го, 6888-го года, и лишь в мыслях видел Дмитрий. В середине стоит большой полк, здесь москвичи, владимирцы, суздальцы, костромичи, смоленцы, новогородцы, смерть и рати, пришедшие со всех концов Руси. Дальше полк правой руки. Там коломенцы, ростовцы, стародубцы, псковичи. Впереди сторожевой полк из Переславских, Абаленских, русских и Друцких ратей. А позади большого полка — конный полк Дмитрия Альгердовича. Едва подъехал к этому полку Дмитрий Иванович, а навстречу ему уже Альгердович скачет. — Обидно, княже! — Кто обидел тебя, Дмитрий Альгердович? Не то усмехнулся, не то встревожился великий князь. Альгердович в том разобраться не сумел, ответил горячо, в словах непритворная обида. «Брату Андрею, ты подначало полк правой руки дал, а меня сзади большого полка поставил. Печешься о здравии моем, княже, чтоб меня мамай ненароком не обеспокоил. Люди биться будут, а мы... Изведусь я твоего приказа дожидаясь, чтоб в битву вступить». «Не будет приказа». Альгердович удивлённо изломал тонкие брови. Шутит, что ли? Нет, глядит строго. А слова, как прохладные капли росы, падают. Скупые, весомые. Подумай, зачем я тебе лучшие конные рати дал? Зачем я их за большой полк спрятал? Или вы мне в челе полков не надобны? Подумай. Может, статься. Прорвут орды наш строй. А где, не я, никто не ведает. Пуще всего беды жди с полком левой руки. «Но я правом не забывай, гляди в оба, охлынут вороги в прорыв, ты не мешкая, им навстречу! Думай, Дмитрий Альгердович, какой напор твоему полку сдержать придется? Думай, и на меня не гневайся!» Дмитрий отъехал на несколько шагов, остановил коня, крикнул из тумана, «А приказа не жди, сам промышляя полку своем!» И поехал дальше затоптанным кострам ночных станов, навстречу все новым и новым ратям, строившимся в боевые порядки. И в обе стороны от того места, где проезжал Дмитрий, как волны, как шелест ветра в листьях, растекались по полкам и ратям все те же простые слова. «Лучше убитым быть, чем полоненным быть». Звенели слова, звенело сталь оружия, а Дмитрий ехал и ехал. Наконец, впереди, тёмным пятном в белёсой мгле, проступил великокняжеский стяг. Огромный, шитый шелками образ нерукотворного спаса, еле виднелся сквозь туман. Здесь стояла пешая рать московских умельцев, тружеников ремесленных слобод. Князь подъехал, тронул тёмно-красное полотнище стяга, почувствовал влажность бархата, взглянул на окольничего, Тимофея Вильяминова, «Ну, большой воевода, вижу, полк ты поставил. Поставил, Дмитрий Иванович, бери полк под своё начало. Нет, Тимофей Васильевич, ты был воеводой большого полка, ты ему в час битвы будешь». Тимофей не стал скрывать радости. «Спасибо за честь, княже господине стяг твой на высоком месте поставлен, отсюда всё видно будет, дабы после битвы честить и жаловать храбрых и творить память по убиенным». Рука Дмитрия поднялась. Воевода увидел обшитую кожей ладонь боевой рукавицы. Дмитрий будто отталкивал слова, будто остановить их хотел. «Нет, воевода, нет! Если пойдем в битву с мыслью о милостях великокняжеских, быть нам побитыми, ради Руси идем, и мне под знаменем великокняжеским не стоять!» Взгляд Дмитрия упал на боярина Бренко. «Миша!» михаил Андреевич!» Брэнко подошел. Дмитрий отстегнул алый плащ свой. Накинул его на Брэнко. «Княже! Возьми коня моего! Надень доспех мой!» Дмитрий снимал золоченый шелом. «Будь под стягом! А ты? Я в сторожевой полк!» Брэнко отстранил протянутый ему шлем. «Опомнись, Митя! Я в твердой памяти! Сам посуди! Полки расставлены!» «Воеводы напутствованы. Что мне под стягом делать? Вспомни, Миша. Ты сверстник мой. Тебя прошу как друга, встань под стягом. Или как древние князья, сам в дружины поведёшь». «Полно! Кого я поведу? Князья дружины водили. А здесь народ на бой вышел. Подумай, какие тьмы воинов в рукопашной схватке сойдутся. У нас без малого два легиона. А у мамая к четырём легионам число подошло». примечание Легион. Сто тысяч по древнерусскому счету. Слово занесено к нам, очевидно, из Византии, еще в глубокой древности, о чем свидетельствует, например, такое евангельское выражение, как легион бесов. Море людское. Больше полу Леодра народу. Примечание. Леодр. Миллион по древнерусскому счету. Битва на Куликовом поле. По числу сражавшихся была одним из самых величайших сражений, какое помнит история человечества. Кто меня в том море увидит? Кого мне вести Просто душа горит. С людьми я говорил, на смерть их звал. И ныне под стягом мне места нет. Хочу как словом, так и делом быть впереди. Не князям. Войнам ухожу в сторожевой полк. Поле Куликова. Тронул ветер конские гривы, тронул стяги, погнал с поля белую туманную хмурь. Поголубело небо, открылись дали Куликова поля, и по русским ратям ветер слов полетел. Орда идет! Горе и беды, растоптанные судьбы людские, рабство, муки и смерть всегда шли на Русь вместе с Ордой. С ботывых времен ужас и ненависть переполняли русское сердце. Едва уха слышало грозные слова «Орда идёт!». Но пришёл час, мёртвым пеплом упал ужас. Сгорел он в пламени ненависти, и сейчас, видя надвигающуюся тучу ордынских полчищ, люди только крепче копья сжимали. Вон далеко позади Орд, на Красном холме, пестрят халаты, бунчуки, сверкают искры доспехов. «Там Мамай!» Оттуда из безопасной дали будет смотреть он на битву. Пусть смотрит. В его мыслях Русь на мятеж поднялась. Пусть так. Пусть на мятеж. Руки сжимают копья. Ловчеев скидывают щиты. Ищут рука эти мечей. А глаза... Глаза всех смотрят вперед, в поле, на орду. Заслонившись ладонью от солнца, Фома глядел на тесный строй генуэзской пехоты, двигавшейся прямо сюда. На сторожевой полк. — Ишь, дьяволы, прилопчились! Гляди, рубятые, как фряги идут! Задние, на плечи передним копья положили, и копья у них длиннее, чем у передних! Ёж! Одно слово, ёж! До шкуры того ежа достать надо! Фома не стал смотреть, кто там его учить вздумал. Кинул через плечо ответ. — Мы это уберемся, у себе думай! Тоже дурень поучает! Вокруг засмеялись. Фома только сейчас оглянулся и сразу поперхнулся. Княже, Дмитрий Иванович, да по что отсюда в пёсе? Нешто место тебе здесь? Хочу поглядеть, как ты, Фома, хряжскому ежу шкуру попортишь. Улыбнулся в ответ Дмитрий. Фома хотел возражать, но над строем врагов медной глоткой завыла труба, и её рёв подхватили другие. Недойдя нескольких десятков шагов, орды остановились. Замерли. Вперед из вражьих рядов выехал степной коршун, тимир-мурза, железный мурза. Вздыбил огромного полудикого жеребца, поскакал. Одетый в тяжелую броню, страшный своим богатырством, своей почти звериной силой, еще страшнее был мурза ненавистью своей, когда, захлебываясь черной, грязной бранью, мчался он вдоль русских полков. Наши поняли, на поединок вызывает. Знал Хизер, знал Мамай, кого послать на поединок. Злоба господина к восставшим рабам переполняло сердце Челебея. К Дмитрию подъехал пересвет. Дозволь княже сразиться, не втерпешь слушать урдынский лай. Лучше потятым быть, чем полоненным быть. Примечание. Потятым, убитым. Дмитрий вздрогнул. Услышав от Пересвета те же слова, которые он сам говорил людям «Скачи!». Пересвет пришпорил коня, крикнул своим «Дроги, не помените лихом! Братья, осляби!». Слова его потонули в ответном крике русских ратников, в гулярды, в пронзительном воплике мира, который, повернув жеребца и выставив из за защита копье, полетел на Пересвета. Молча мчался ему навстречу пересвет, ветер сорвал с головы у него схиму, трепал полуседую гриву волос. Примечание, схима, здесь черный клобук с нашитым белым крестом, такие клобуки носили схимники, почему и сам клобук стал называться схимой. Татары радостно орали, разглядев, пересвет без доспеха, на груди у него только и железо, штокованный наперстный крест. «Лишь щито может он встретить копье рузы Всадники исшиблись громко треснули пробитые щиты. Выкинутый из седла Тимир грянулся на землю, не шелохнулся. «Наповал!» — крикнул русский голос. Упав на шею коня, пересвет мчался к русскому строю. Кровь из пробитой груди заливала белую гриву коня. В последний миг, когда силы иссякли, Пересвет поднял голову. В глазах мелькнули светлые доспехи, червлёные щиты. «Свои!» Мертвый богатырь упал на руки русских воинов. Князь Дмитрий выхватил меч. «Вперед, братья!» Свист бесчисленных стрел, рев труб и первые стоны раненых. Железный громовой лязг столкнувшихся ратей. Прорубив копья фряжского ежа, в глубине строя генуэзцев рычал Фома. «Из-за моря пожаловали! Из-за моря получайте!» Щит он бросил. Обеими руками держал рукоять меча. коленок уже до самой рукояти в крови. Фома рубил. «Вы люди?» — визжала рассекаемая сталь. Знатный патриций попытался остановить удар Фомы. «Не встречаться бы рыцарскому мечу!» с Фомкиным Булатом. Гнилым сучком хрустнул рыцарский меч, а свистящего удара не остановил. С рассеченным черепом рухнул сеньор. «Получайте, гости незваные!» — хрипел Фома, углубляясь все дальше в гущу врагов, рассыпая беспощадные, разящие наверняка удары. И как в былинах про богатырей говорится, «Где проскачет, там и улица!» Так в тесноте Куликова поля Перед Фомой раздался строй генуэзцев. Нет, ни силой, не богатырством, бесстрашием расколол Фома вражью теснину. Эй, Фома, помнись Вернись! Сомкнулись за тобой фряги! Но за грохотом битвы не долетел крик семёна Свистел меч Фомы, пока сзади в спину не ударило лезвие фряжского копья. Лишь тогда оглянулся Фома. Достал мечом фряга, который его копьем ударил. Семен отбивался от наседавших врагов, а сам смотрел вперед, где затравленным медведем и сколотый копьями все тяжелее и медленнее ворочил мечом Фома. «Дрог! Дрог! Фома!» Упал. Журчит, журчит над духом Мешает понять, куда грохот битвы идет. Фома оторвал от земли чугунную голову, понял, струйка крови у самого уха журчит, бежит она из груды тел, бежит по обломку меча, срывается вниз и через дыру в пробитом щите, уходит, поет землю. Но Фома тут же и забыла крови, разглядел далеко-далеко, там, где стоял большой полк, сверкающая сквозь пыль ордынские сабли. победит сторожевой полк!» «Обит!» Пересиливая себя, Фома поднялся на локтях, пытаясь ползти туда, в сечу, и тут же рухнул без памяти. Зорок был глаз Фомы. В самом деле костьми лег весь сторожевой полк. И сейчас бесчисленные массы врагов навалились на большой полк, прорубаясь к великокняжескому стягу. Ударила стрела в сердце Бренку, упала слябя. Защищая московский стяг, сложил свою голову сын великого Новгорода, Юрий хромой Полегли защитники стяга, полегли все до единого. Ордынцы прорвались в сердце большого полка, подрубили древко. Стяг упал. Победный рев орд, ждавших, что русские дрогнут, побегут, рев, гремевший по всему полю до самого Красного холма, заставил очнуться Фому. «Уже не те силы! Уже в глазах мешается! Стяга великокняжеского не вижу!» Фома прижался лбом к земле. «Пусть раз земля, проясни точи!» Но не прохладной, а теплой кровью пахнуло на него от земли. «И моя кровь, мои силы в эту же землю текут!» — бормотал Фома. «Вон и уши обманывать стали! Орды ревут победно, а мне вой побитых псов слышится!» Собакой, отведавшей плетки, выла орда. Пешие москвичи, мастеровщина встали на место погибших воинов, встретили ордынцев топорами, поворотили. Стяг московский вновь взмыл над ратями. Мамай бесновался на вершине холма. Отбит натиск на большой полк, попятились буртасы, наседавшие на полк правой руки. Строй русских ратей стоял несокрушимо. «Не мечом!» — плетью угрозил Мамай. В страхе пятились от него мрузы Только Хизер, не уклоняясь от свистящей плети, пошел прямо на Эмира, гневно прикрикнул. «Рабов восставших усмиряет не плетью, железом!» Ударил по сразу обмякшей руке Мамая, вырвал плеть, отшвырнул. «Повелевай!» Мамай схватил себя за горло, придушил рвущийся крик и, чувствуя, что под пристальным взглядом Хизра его охватывает холодная, расчетливая ярость, заговорил спокойно, власно. Опять завыли трубы, орды опять пошли в бой. Последние свежие тумены, последние свежие десятки тысяч татарских богатырей ударили в строй полка левой руки, и на остальные полки русской рати вновь навалились все еще бесчисленные, все еще могучие орды. В этой сече конь семёна Мелика упал с пробитым теменем. семён успел соскочить, но на ногах не устоял. Сшибли. Мимо окатился вал рукопашной схватки. Мимо пронесся фряк без головы. Кровь хлестала из-за брубка шеи. Зажатый сражающимися, труп не мог упасть. Как уцелел семён не поймешь. Видимо, глубоко завалился он в стонущий, шевелящийся холм из полуживых и мертвых тел. Пока сталкивал он с себя трупы, пока выкарабкивался, вал вражьего натиска ушел в пыльную тучу. Но и передохнуть нельзя. Из глубины поля мчится новая конная лава. Надо уходить. Но тут семён увидел пешего русского воина. Прикрывшись щитом, изнемогая, он еле отбивал удары трех конных татар. семён кинулся на помощь. Не успел. Воин упал. Татары ускакали куда-то в сторону. Подбежав, Мелик не поверил своим глазам. «Дмитрий Иванович!» Припал ухом груди, услышал слабое трепыхание сердца, поднялся, озираясь. «Вытащить князя из сечи! Нечего и думать! Татарская лава совсем близко!» Рядом шелестела молодая березка, чудом устоявшая во вражьем потоке. Несколькими ударами меча семён подрубил ее и, повалив густой вершиной, накрыл князя. В следующий миг налетели татары. семён подхватил с земли копье, достал им передового ордынца, отскочил, мечом сбил другого. Но где устоять пешему перед конной лавой? Татарская сабля рассекла кольчужную бармицу шлема и панцирь на плече. семён Упал. Упала стрела жизни Семеновой, о которой когда-то еще в Новгороде Нижнем сказал Юрий хромой Нет, не красно слово Юрия вспомнил Семен. О насти своей, о Ванюшке вздохнул последним вздохом.